Глава пятнадцатая. Венец. Бывший капитан отряда Дикий Кот, а ныне начальник НПС гвардии клана Кайбер, опередил Джарвина. Но оно и понятно. Управляющий клан Холлом является мирным НПС, и у него в приоритете развитие совершенно других атрибутов. «С возвращением, глава!» Трижды ударив в область груди, поприветствовал меня Фок, а несколькими секундами позже Джарвин повторил его слова. «Рад всех вас видеть», — улыбнулся я. «Вижу, вы не тратили время даром. Клановый дом прекрасен, и я обязательно все осмотрю, но мне надо срочно доставить юного царя Тритонов в Элизиум». «Тритонов?» — удивленно повторил Фок. «Здесь? Но как?» «Это долгая история», — ушел от ответа я. «У нас все готово. Очень скоро об этом царстве заговорит весь континент, можете не сомневаться». «Изолированный и надежно защищенный от монстров подводный грот готов давно. Я лично отправлюсь с вами и прослежу, чтобы все было в порядке», — вызвался Фок. «Я отдал приказ выдолбить в скале под замком Парадайз грот, еще когда в голове замаячила смутная идея переселить тритонов. У молодого царя будет надежное убежище, где он спокойно сможет вырастить из икринок своих первых подданных» ну а там они уже обустроят помещение по своему усмотрению или найдут себе место для жизни получше. Мы переместились сначала в Дарград, где при виде обычного замка глаза Тритаса удивленно расширились, а потом телепортировались на центральную площадь Элизиума. И вот тут глаза молодого царя вообще чуть не вылезли из орбит. Если честно, то я и сам охре... <кхм> мягко скажем, был удивлен. Но маску невозмутимости все же не утратил. Не солидно это. За время нашего отсутствия город сильно преобразился. Вернее, не так. Когда я последний раз был в Элизиуме, и город это толком никакого не было. Так, пару небоскребов стояло в разных местах, и все. Сейчас же картина совершенно иная. По одну сторону огромной площади, где некогда я схлестнулся с хранителем локации, белоснежные высотки улетают ввысь на сотни метров, а некоторые и вовсе теряются в облаках. Уверен, что позади них есть и дома поменьше, просто отсюда их не видно, так как обзор перекрывают из полины центра Элизиума. С другой стороны площади возвышался шикарный дворец. Отсутствие высокой стены, что как бы свидетельствовало о мирном статусе локации, позволяло рассмотреть потрясающей красоты сад со множеством диковинных и фантастически красивых деревьев. Плитка, выстилающая площадь, плавно перетекала в изумрудный короткостриженный газон, среди которого было проложено множество тропинок. Дворец и вовсе возвышался над местностью. Он стоял на множестве столбов, сделанных из прозрачного кристаллического материала, отчего создавалось впечатление, что здание парит в небе. «Это прекрасно», — нарушил молчание Тритес. «То ли еще будет», — улыбнулся я. Когда освоишься и наладишь быт, устрою тебе экскурсию по самым эпичным местам. Пока мы одни, дам тебе дружеский совет. Видишь того, Катарианца? Так это один из главарей могущественной организации под названием Теневая гильдия. Если решишь иметь с ним дело, будь предельно осторожен. Он может клясться тебе в вечной дружбе, а потом нанести удар в спину. У меня был один очень неприятный инцидент. Всегда помни об этом. С возвращением, Джей! произнес сильно изменившийся шкрам. «Блин, без морока чувствую себя неуютно, а это абсолютная иллюзия, похоже, никого не способна обмануть. Чего она стоит без корректировки отображаемой информации?» «Спасибо тебе за уникальный товар. Ты не представляешь, как давно я мечтал избавиться от своего шрама. Да и вообще, годы уже не те, но сейчас стало гораздо лучше». «Я и не сомневался, что тебе достанется хотя бы одна порция эликсира жизненных сил», ответив на приветствие лидера теневой гильдии, проговорил я. «Вижу, город разрастается. Уже опутал его своими тайными сетями». «Ты на меня наговариваешь, Джей», — деланно возмутился Шкрам. «Мы ведь партнеры. Кстати, есть обоюдовыгодное дело. Загляни ко мне, как будет время». «Хочешь грабануть еще один банк?» — улыбнулся я. «Джей, какой грабеж!» — всплеснул руками Шкрам. «Как это говорится у вас, не умирающих? Ах да, мы честные бизнесмены!» «Ага, честный бизнесмен. Шайка Головорезов», — подумал я. «Ну да ладно, такие организации всегда были, есть и будут». «Не представишь меня своему другу?» «Почему нет?» — пожал плечами я. «Знакомься, царь Атлантиды тритос прямо «Прямо-таки царь!» хмыкнул Шкрам, а приятель нахмурился. «Первый раз слышу об Атлантиде». «Это новое государство», — пояснил я. «Государство Тритонов». Я заметил, как глаза Шкрама неуловимо блеснули. Ага, почувствовал наживу пройдоха. «Приветствую царя Тритонов на нашем континенте», — уже совершенно другим голосом проговорил Шкрам. «Если будут какие-либо проблемы, обращайся. У Теневой гильдии имеются связи во всех фракциях эстерии Мы можем достать что угодно и кого угодно». почту кратко ответил Тритас. «А теперь прошу нас извинить, мы спешим». «Зайду к тебе попозже», — махнув на прощание Шкраму, проговорил я, и мы совершили переход в Парадайз. К сожалению, из-за специфики локации попасть напрямую в замок невозможно, поэтому и пришлось идти таким длинным путем. Замок строили в основном начинающие мастера, хоть и под руководством опытных коллег. Поэтому он получился не таким роскошным, как другие шедевры Кайбера, но редкие ресурсы из Элизиума сгладили шероховатости, и результат мне понравился. Портал привел нас на городскую площадь, и Фок тут же повел нас на отгороженную от остальных построек территорию, откуда осуществляется управление замком, ну или небольшим городом, потому как парадайз получился весьма вместительным. Соклановцы меня приветствовали и кричали что-то ободряющее. К этому моменту я уже сбросил с себя иллюзию и щеголял в своем божественном комплекте архидемона, так что был вполне узнаваем. «Мы прошли через небольшой внутренний дворик к поместью, ну или ко дворцу владетеля замка, кому как удобнее. Фок на ходу выговаривал охране. То они стоят слишком расслабленно, то доспехи не блестят, хотя должны. Сурово он со своими подчиненными, но, может, так и надо». Далее Фок провел нас по внутренним помещениям дворца и остановился у совершенно обычной на вид стены в просторном зале, который является чем-то вроде приемной, рядом со входом в святая святых любого замка, залом управления, при захвате которого власть над всеми функциями перейдет к захватчикам. Фок нажал на несколько неприметных участков стены и пространство, ограниченное аркой, покрылось энергетической рябью. «Хм, скрытый портал. Очень оригинально». Вслед за капитаном гвардии мы вошли в портал и очутились в просторном гроте. «Это надводная часть», — начал объяснять Фок. «Мы не стали тут ничего трогать, чтобы тритоны смогли все облагородить по своему усмотрению. Там взмах рукой в сторону плещущейся воды. Начинается подводная часть грота. По своему объему подводная часть гораздо больше. При желании потом можно будет увеличить внутреннюю площадь. Выход в открытое море надежно защищен, так что никто опасный в грот пробраться не сможет». «Отличная работа!» — похвалил я Фока. «Спасибо. Мы с Тритасом осмотрим подводную часть. Можешь нас не ждать. Я потом переговорю со Шкрамом и вернусь в Кайбер-Холл. Там и обсудим все новости и дальнейшие планы». Фок кивнул и направился к выходу. И, оставшись наедине, я залез в городское меню и начал копаться в настройках. «Как мы и договаривались с твоим отцом, я передаю управление как надводной, так и подводной частью грота тебе». Ты сможешь настроить систему доступа самостоятельно. Предупреждаю сразу, портал в парадайз двусторонний. То есть ты можешь ограничить тех, кто приходит с поверхности, а мы можем не допустить в замок твоих подданных. Не сочти за недоверие, но жизнь штука сложная, и неизвестно, когда может развернуться на 180 градусов и шандарахнуть тебя кувалдой по спине. Второй вход в замок, да еще и вблизи от зала управления, делает замок уязвимым, поэтому доступ к этому порталу будешь иметь только ты. «Я все понимаю, Джей», — улыбнулся Тритес. «Разумная предосторожность». «Далее. Я предоставил тебе доступ к аукциону. Надводная часть грота имеет статус склада, так что приобретенные товары будут появляться прямо тут. Потом, когда численность населения увеличится, лучше будет выделить под склад определенную область. Ну ты не маленький, сам разберешься. Альвы, которые передал мне Трайт, я конвертировал в золото и зачислил на отдельный счет. Полный доступ я тебе тоже передал». «Как обживешься, откроешь собственный счет». «Вроде все. Погнали в подводную часть грота. Буду выгружать твои вещи, а то инвентарь по швам трещит». Около получаса Тритас обследовал свои новые владения. При этом он бубнил себе под нос что-то типа «Уровень соли немного выше оптимального, минерализация хромает, могут возникнуть проблемы с приживлением кораллов, прежде чем ночевать культивацию, надо произвести корректировку и наладить нормальное освещение». Ну и все в этом же духе. Я не отвлекал парнишку и молча следовал за ним. В итоге молодой царь указал точку для разгрузки, и я начал осторожно складывать туда полученные от Трайта предметы. Надо признаться, утром бывать все подарочки правителя Альварии в свое пространственное хранилище удалось с большим трудом, но по-другому основать и вырастить колонию тритонов в отрыве от основного государства было бы практически невозможно. «Нет, мы по-прежнему сможем передавать подарки Сальвии, но ничего крупногабаритного таким способом переправить не получится». «Нужна еще какая-то помощь?» — поинтересовался я, глядя, как Тритас быстро распаковывает разнообразное оборудование. «Нет, Джей, на данный момент у меня есть все необходимое, спасибо». Не отрываясь от работы, проговорил Тритас. «Отлично, тогда я пошел по своим делам. Держи амулет связи, если что понадобится, сообщи». Царь Атлантиды протянул руку и, не глядя на меня, схватил амулет и нацепил его себе на шею. Ладно, не буду мешать Тритосу работать, пора навестить Шкрама, астральный перенос души. И привет, появившись в кабинете лидера Теневой Гильдии, проговорил я, с удовлетворением отметив, что он явно не ожидал моего появления в своем надежно защищенном здании. «Нельзя же так вламываться, Джей!» Взяв под контроль эмоции, укорил меня Шкрам. «Ам, почему?» — нагло заявил я и улыбнулся. «Пусть слабые обивают пороги твоего дома и ждут разрешения войти. Ты сказал, что у тебя есть ко мне дело. Я слушаю». Глаза катарианца гневно сверкнули, но я сделал вид, что этого не заметил, и нагло, не дожидаясь приглашения, развалился в кресле напротив рабочего стола шкрама. «А ты сильно изменился, Джей», — хмыкнул он. «И не скажу, что мне это нравится». «Конечно», — ухмыльнулся я. «Иметь дело с неопытным, но талантливым юнцом гораздо проще и выгоднее, верно? Такого можно легко прогнуть под себя». «Перейдем к делу», — не стал отвечать на мой вопрос Шкрам. «Мне нужен один предмет, который находится на изначальном континенте. Предмет этот надежно спрятан и, скорее всего, охраняется. Но у меня есть информация о его примерном местоположении». «С некоторых пор я перестал играть в темную». Загнав подальше мысль о том, что хаос все же навязал мне сомнительный квест, проговорил я. «Либо выдавай полный расклад, либо я пошел заниматься своими делами». «Хорошо», — не стал спорить Шкрам. Теневая гильдия получила заказ на возвращение сильного артефакта, который был утрачен в незапамятные времена на континенте под названием Альве. «Название артефакта — проклятый венец». «Последнее достоверно подтвержденное местоположение данного предмета — столица Темной Империи Драгодрундж. Координаты этого города я тебе предоставлю». «Почему не поручишь это дело своим подчиненным из числа не умирающих нахмурившись, поинтересовался я. «Сроки поджимают», — грустно сообщил Шкрам. «А никто из моих подчиненных не может даже приблизительно сравниться по возможностям с эмиссаром хаоса». «Для чего нужен этот проклятый венец?» Приняв ответ Шкрама, начал вытаскивать из него информацию я, хотя затея это мне уже не нравилась. Уж очень дурно от нее попахивает. «Это закрытая информация», — пожав плечами, ответил лидер Теневой гильдии. «Да и ты вряд ли это узнаешь, даже если будешь держать предмет в руках. На нем стоит божественная печать». «Значит, заказчик — это один из небожителей». Мгновенно проанализировав новую информацию, сделал предположение я. «Теневая гильдия не выдает имя заказчика», — ушел от ответа Шкрам. «Политика организации». «А откуда у вас вообще информация о местоположении такого предмета, а?» «Вот», — улыбнулся кот. «Мы подошли к самому интересному, твоей награде. Теневая гильдия — это не только поиск редкостей, убийство неугодных и прочая криминальная деятельность, но и добыча информации». «За время работы у нас скопилась масса данных, и если ты принесешь мне этот предмет, то получишь доступ как к уже полученной информации, так и к той, которую мои подчиненные добудут в будущем». «И зачем мне это?» — искренне удивился я. «А ты хочешь знать истинную историю появления на Эстере богов?» — словно еврей ответил вопросом на вопрос Шкрам. «У Теневой гильдии много информации». Мы знаем, откуда они взялись, как происходило их позорное бегство с изначального материка и последовавшее после этого междоусобная грызня за власть. Мы много чего знаем, и в обмен на проклятый венец поделимся знаниями с тобой. «Эм, мотивация, черт побери! Сумел же этот пройдоха меня зацепить!» Я очень хочу узнать эту историю. Боюсь, что без этого знания справиться с богами будет крайне проблематично, если вообще возможно. Наверняка в информационной базе Теневой гильдии есть большой раздел о небожителях, где описаны их слабые и сильные стороны. Но вот почему интуиция буквально вопит, что меня разводят как ребенка? История мира, несомненно, мне интересна, не стал лукавить я. «Но я вполне могу узнать все необходимое самостоятельно. На Альвии сохранилось множество информации о богах, и мне вполне по силам отыскать ее. Да, потребуется больше времени, зато бесплатно. Империя Драгодрундж, значит, спасибо за наводку, поинтересуюсь у местных по этому поводу. Я не говорил, что лично знаком с правителями трех государств Альвии, м? Наверняка кто-то из них что-то помнит». «Ух, как глаза нервно забегали! Занервничал!» «А есть ли у тебя вообще заказ на эту вещицу? Сдается мне, ты хочешь заполучить ее для себя и точно знаешь, как ее использовать. Тоже мне лоха нашел. Кто ж сливает на сторону информационную базу, которую собирали столетиями, а? Нет, всяческой шелухи и малозначимой информации там будет много, но реально секретные данные вряд ли, потому как информация — это отдельный, штучный и весьма дорогостоящий товар». «Назови свою цену!» — потребовал Шкрам. «Ты знаешь, а мне ничего не нужно!» Немного подумав, пришел к странному выводу даже для самого себя я. «Деньги? Они у меня есть, и с каждым днем все больше. Ресурсы? Тоже с избытком. Есть элизиум редкие ресурсы с сальвии, а очень скоро и морские появятся. Редкие артефакты тоже есть. Мы наткнулись на одно очень интересное место, где много чего сохранилось». «Информация, да. Информации никогда не бывает много, но одного этого мне точно недостаточно. А вдруг я собственноручно доставлю тебе предмет, благодаря которому ты уничтожишь мой клан, а? Оно мне надо? Гораздо проще сломать непонятную хреновину, ну или самому разобраться, как она работает». «Воспользоваться венцом может только тот, для кого он предназначен», — как мне кажется неохотно ответил Шкрам. Так что тебе он бесполезен, и сломать его не получится. Божественный металл невозможно разрушить силами смертного. «Так значит, эту штуковину создали не боги, а тот, кто стоит над ними?» Мгновенно уловил я суть. «Создатель мира? И сколько всего таких венцов?» «Столько же, сколько и богов», — продолжил отвечать на мои вопросы Шкрам. «И почему же боги их лишились?» «Надеть венец может только Верховное Божество, и сделать это надо в сердце мира. В противном случае он убьет Бога, поэтому до того момента он должен находиться в руках смертных». Вновь ответил лидер Теневой Гильдии, хотя я этого и не ожидал. «А вот это очень интересная информация. Значит, Создатель отдал оружие против Богов в руки смертным. Случайно? Не думаю». «Наверное, это некий механизм контроля, чтобы небожители не борзели сверх меры, а то смертные могут устроить им темную и под шумок приложить венцом по темечку». «Тебе ведь не просто так потребовался проклятый венец? Кому он принадлежит?» В лоб спросил я и заметил, как шкрам заерзал на своем кресле, а потом система высветила у меня перед глазами сообщение. «Активирован полок абсолютной тишины». «Теперь нас не смогут подслушать даже боги», — пояснил кот. «Проклятый венец принадлежит лос Эта бешеная сука совсем с катушек слетела после разрушения своего первохрама и взбрело в голову, что Теневая Гильдия помогала тебе и устроила настоящую охоту за всеми моими подчиненными. Я теряю репутацию». «И ты не нашел ничего более умного, кроме как прихлопнуть богиню?» — хмыкнул я. «Иметь в руках оружие и применить его две разные вещи, Джей», — выдал философскую мысль Шкарам. «Небольшая утечка информации в нужное время заставит Лос серьезно задуматься, а не стоит ли оставить Теневую гильдию в покое. Ну и компенсацию ущерба выплатить не помешает», — добавил я. «Не без этого», — улыбнулся кот. «Если удастся приструнить богиню, то репутация Теневой гильдии взлетит до небес». Твои мотивы мне понятны, но я пока не вижу своего интереса. В твоей информационной базе есть данные о местоположении других венцов? Не всех. И только на момент изгнания богов. По понятным причинам проверить информацию я не мог. Боги очень тщательно выбирали хранителей венцов. Такое оружие не раздают кому попало. Первое. Немного подумав, начал перечислять я. «Мне нужен список информации, которую предоставит Теневая гильдия. Без подробностей, можно просто пространно обозначить тему. Покупать кота в мешке я не намерен. Только тщательно изучив предоставленный список, я буду принимать окончательное решение». Второе. Теневая гильдия будет сообщать мне обо всех передвижениях крупных отрядов, не умирающих на Альве, и сливать информацию о готовящихся нападениях на имущество клана Кайбер, включая самые незначительные операции против рейдовых отрядов моего клана. Не сомневаюсь, что у тебя много ушей и глаз среди всех кланов, включая мой. Ну и третье. Услуга. Теневая гильдия будет должна клану Кайбер услугу. Какую? Пока не знаю. Но если мне что-то понадобится, то теневая гильдия это сделает, даже если потребуется привлечь к делу полный состав гильдии. Взамен я готов добыть для тебя проклятый венец, если он окажется в том районе, на который ты укажешь, и никому не сообщать детали нашей сделки. Сейчас можешь ничего не отвечать. Если получу от тебя список тем, то пойму, что теневая гильдия согласна». «Я тебя услышал, Джей». Действительно не стал давать ответ немедленно шкрам «Надеюсь, даже если я отвечу тебе отказом, о содержании этого разговора никому не станет известно». «Несомненно», — поднявшись с кресла, проговорил я. «До встречи», — махнул я на прощание одной из самых влиятельных НПС организаций Эстери и совершил астральный перенос души в свой кабинет Кайберхолла. Буквально через пару минут в дверь постучали. Кто бы сомневался, Джарвин и Фок. «Никуда не деться от этой парочки». Пришлось добрых пару часов выслушивать их отчеты о проделанной работе и планах на будущее. Если кратко, то дела у клана идут в гору. Народ валит толпами, причем большинство требует постоянный контракт. Получившие свободу мастера, что трудились в Эстере уже давно, расползлись по разным кланам. Из числа адептов хаоса самые сливки, естественно, собрал клан Кайбер, что значительно пошатнуло позиции топ-кланов фракции. Какое-то время они держались на запасах, но ежедневные траты расходников для большого клана могут быть очень внушительными, а собственный крафт практически остановился. Покупать же расходники на рынке по заоблачным ценам слишком расточительно. В остальной же части игрового мира ситуация устаканилась. Самые прытки, чтобы не впахивать на бывших хозяев, основали свои кланы, куда брали таких же бывших рабов. «Игроки протектората пытались задавить эту инициативу на корню и посадить игроков на невыгодные контракты, но те стали работать во фракционных организациях, защиту которых обеспечивали боги, а мы потихоньку подкидываем таким кланам карты атрибутов в обмен на излишки продукции». Получается выгодно всем, а средний уровень бывших рабов неуклонно растет, и скоро они, опираясь на постоянно увеличивающиеся запасы, смогут составить конкуренцию игрокам протектората. Ведь повысить ранг профессии намного сложнее, чем прокачать уровень. А уж про затраты времени я вообще молчу. Они несопоставимы. В общем, те кланы, что поумнее, начинают качать собственных добытчиков и крафтеров, но вряд ли успеют. Война за передел зон влияния неизбежна, Пара месяцев, и континент полыхнет. Грядет революция, которая сбросит главенство кланов протектората. Они не смогут удержать контроль над всеми своими секторами в условиях ограниченного поступления ресурсов, в особенности высокоуровневых. Сложилась патовая ситуация. У топ-кланов есть локации для высокоранговых мастеров, но нет самих мастеров. У бывших рабов есть нужный ранг, вот только с локациями для добычи проблема. И вот тут есть один очень интересный момент, на который сможет повлиять клан Кайбер, потому как оставаться в стороне от этого конфликта я не собираюсь. Есть в Эстере одно место, куда может попасть любой желающий, вне зависимости от фракционной принадлежности. альве Мы взяли под контроль множество зон с месторождениями редких ресурсов и можем поделиться ими с бывшими рабами. Налог в каких-то 15% с добычей – ничто. Народ согласится. Тем более, что мы гарантируем безопасность работникам, а бонус первой жизни способствует резкому росту мастерства. Да и карты атрибутов у дружественных НПС государств тут можно покупать относительно свободно. В общем, будет весело. Пусть народ запасает ресурсы, а потом вспыхнет пламя восстания. Ну а пока есть время, почему бы не прогуляться в столицу фракции порядка и не укрепить свое астральное тело. Как-то не хочется делать это за счет адептов хаоса. Нет, я помню, что по условиям перемирия, цитирую, «чтоб ноги моей не было на территории порядка, но моей ноги там ведь и не будет». Они останутся в Кайберхолле, а в путь отправится астральное тело, так что это не считается нарушением. опозлить врага хаоса я люблю.